Глава 19. Сны. Чёртовые сны. Они были бесконечны. Их было так много, и везде была та космическая тварь. Она была где-то в стороне, просто наблюдала за мной, иногда вступала в разговор. Пару раз даже во сне давала полезные советы, но её присутствие больше напрягало, чем вдохновляло. И бета-существо мне когда-то помогло, чуть не убив меня, но за это Мне когда-нибудь придётся платить. Оплата неизвестна. Это напрягало. Каждые 3 недели, за исключением первого раза, мы с Алисой просыпались ради необходимости провести улучшение организма, пока нас не разбудила Элси. За 8 месяцев я смог улучшить до требуемого качества нервную систему, на один уровень поднять своё зерно с каналами и эндокринную систему. Если первое и третье, мне не дали каких-либо видимых улучшений. Тот то второе показало свою пользу сразу. Сверхспособности это всегда клёво. Я о них всегда мечтал, всегда надеялся сам ими управлять, сам творить чудеса. И вот наступил тот день, когда самый минимум, но я мог сделать. Я мог управлять чёртовым пространством, манипулировать им. Ха-ха. Не выдержал и подпрыгнул на месте, когда мне удалось протянуть руку сквозь малую кротовую на руку спине Алисы. что стояла в 15 метрах от меня лицом ко мне. Как тебе такое? Клёво же, правда? Ну, таких способностей точно никогда не было, удовлетворённо сказала она в тот день. Но 15 метров это как-то маловато. Надо больше, иначе это, извини меня, хрень, а не способность. Тут, смотря, как её применять, довольно зловеще улыбнулся я, смотря на одну из трёх дарованных мне способностей. Обычно все бойцы академии сами выбирали способности, с которыми им потом приходится жить. Моё зерно решило сделать всё за меня. Всего мне дало три способности. Первая, ранее упомянутая, малая кротовая абсолютная нора, позволяла на дистанции до 15 м перемещать себя, ну, или свои части тел, просто перенося их через разрывы в пространстве. Можно было перемещать не только себя, но и предметы. Требовало за одно использование 10 ЕЗ АТФ. Вторая способность кратковременные защитные разрывы. Отлично. Просто великолепная защитная способность, но одноразовая. При этом с минимальной площадью покрытия моего тела. Одна пуля и всё. Активирую её снова. Одна активация 5 АТФ. Последняя способность усиливающая. Называлась она Пустотное усиление снаряда. Один снаряд. Это могла быть пуля, могла быть граната, могла быть стрела. Усилилась о пустотой, увеличивая зону поражения в полтора раза. Просто кусок плоти, в который попадал снаряд, отправлялся в подпространственное путешествие. Активация 5 ОТФ. Оставалось ещё 4 месяца, чтобы до конца улучшить источник и эндокринную систему. Вроде и мелочи, но всё равно идём тык в стык, просто вплотную. Единственное хорошо, что сейчас не было никаких приключений, которые могли бы помешать мне улучшать свой организм. В итоге всё выглядело после всех улучшений следующим образом. Скелет. Улучшение плотности костей 3 уровень из 5. Среднедопустимая нагрузка на кости возросла в 3 раза и составляет до 45 кг на 1 квадратный миллиметр. Возможные исключения в виду особенностей строения скелета. В текущем состоянии небольшой берцовой кость способна выдержать нагрузку до 12 тонн. Улучшение эластичности костей 2 уровень из 5. Органы. улучшение пищеварения второй уровень из 5 улучшение кровоснабжения первый уровень из 5 общий уровень в комплекс заходят три улучшения улучшение сердца пятый уровень из 5 улучшение свёртываемости крови первый уровень из 5 улучшение кровопроводящих каналов первый уровень из 5 улучшение нервной системы третий уровень из 5 общий уровень в комплекс заходят три улучшения общая проводимость сигналов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 Разблокирована пассивная способность зум из-за улучшения зрения. При концентрации на определенном объекте улучшенное зрение с помощью аппаратного улучшения системы может увеличить зум в полтора раза. Пассивная способность – особенная цена для снайперов и разведчиков. Улучшение мозга. Второй уровень из пяти. Общий уровень. В комплекс входит несколько улучшений. Список скрыт. Улучшение мозга станет доступно позже. Необходим более высокий уровень доступа. улучшение лёгких первый уровень из 5 улучшение общий уровень в комплекс входят три улучшения улучшение общего естественного фильтрования воздуха первый уровень из 5 улучшение качества отдачи кислорода первый уровень из 5 улучшение объёма лёгких первый уровень из 5 улучшение печени первый уровень из 5 улучшение мочевыделительной системы первый уровень из 5 улучшение репродуктивной системы, первый уровень из пяти, улучшение эндокринной системы, второй уровень из пяти, общий уровень. В комплекс входят несколько улучшений. Улучшение работоспособности ландуляной эндокринной системы, второй уровень из пяти. Улучшение работоспособности диффузной эндокринной системы, второй уровень из пяти. Улучшение регуляции эндокринной системы, второй уровень из пяти. Зерно, разведи зерна. Герой плюс уровень из 5, возможно дальнейшее развитие, открывать новые способности с повышением уровня синергия старые способности становятся сильнее. Развитие большого канала, герой плюс уровень из 5, возможно дальнейшее развитие. При повышении уровня позволяет лучше контролировать на отдалении способности. Необходимо лучшее для активации более сильных способностей. Развитие малых каналов, первый плюс уровень из 5. Возможно дальнейшее развитие. Позволяет лучше манипулировать размерами способностей. Необходимое улучшение при активации более сильных способностей. Мышцы. Улучшение эластичности мышц. Третий из пяти уровней. Улучшение плотности мышц. Четвертый из пяти уровней. Достигнуто второе разграничение по скорости. В настоящий момент максимальная зарегистрированная скорость передвижения организма составляет 65 км в час. Или 40,4 миль в час. Улучшение поглощения АТФ мышцами. Первый из пяти уровней. Развитие дополнительных резервных или усиливающих мышц. Ноль из пяти уровней. Получена пассивная способность. Ускоренное развитие мышц. Скорость развития мышечных тканей увеличена на 5%. В итоге, когда я вдоволь наигрался со своими способностями, а также когда закончилась АТФ, мы с Алисой направились к нашим капсулам гибернации. Но добраться до них нам было не судьба. Все из-за одной очень немаловажной детали. Элси обратилась к нам и пробудила Лаки с пульсаром. «Прошу прощения, что столь неожиданно разбудила всех вас. Появилась ее голограмма перед нами, когда мы собрались в капитанской рубке. Но есть очень важная информация, которая позволит вам спокойнее выполнять ваши будущие задания. Мы тебя очень внимательно слушаем». Протянул пульсар, который никак не мог прийти в себя после столь продолжительного сна. «В нашей звездной системе три месяца назад прогремела битва между кланами», начала объяснять ситуацию Элси. «Согласно заложенным во мне протоколам, я сразу скрылась в помеховой зоне газового гиганта. Нас просто не смогли обнаружить. Битва была между представителями клана Грей, она глянула на меня, как бы намекая, и представителями клана Рэд. Вторые проиграли, причем почти в сухую». Дальше, после минутной задержки, уточнил я, пристально смотря на виртуальную девушку. Экипаж некоторых кораблей смог покинуть свои корабли и отправиться путешествовать в пустоту. Многие не выжили, но один корабль Редов, даже после получения критического урона, смог уйти с поля боя после потерпел крушение. Я очень внимательно наблюдал за тем, что именно будет происходить. Будут ли искать или ещё что? Не искали. Грей просто покинули эту звёздную систему, сделав то, что должно. И несколько дней назад после той битвы мне был зафиксирован сигнал SOS в самом примитивном радиодиапазоне. Сигнал шёл долго, пробивался с помехами, но не зря же я, самый умный искусственный интеллект, я смогла переключиться на слуховой режим и отчётливо услышала все посылки. В общем, это ваш шанс. И в чём подвох? Почесал щёку Лаки. Просто так нам явно такое бы задание не дали. Что-то тут не так, да? Да, кивнула голограмма. У планеты весьма интересные условия. Ночью температура опускается почти до минус 100 градусов по Цельсию, а днем нагревается более чем до 80 градусов. Но, что не менее удивительно, из-за подземных процессов на планете есть кислород. Правда, его там почти по 30% в атмосфере. Придется фильтровать. А еще, у многих из вас нет нужного снаряжения, чтобы начать эту миссию. Но тут я вам смогу помочь. И каким образом ты нам поможешь? Спросил уже я, так как был одним таким безбронным. Я в состоянии выделить по две с половиной сотни килограмм умного металла, чтобы у вас была сформирована броня. Но только в рамках этого задания, пригрозила Элси пальчиком. Потом весь материал, кроме малого процента, который будет вашей наградой за задание, вы вернете в основное хранилище. Что насчет местоположения нашего объекта? На этот раз вопрос задала Алиса. «Как по мне, данный уникум, иначе я не назову этого пилота, что смог почти насквозь пробитый корабль дотянуть до планеты и посадить тот на нее, сейчас обитает в районе Северного полюса». Голограмму девушки заменила голограмма планеты с примерными координатами. «Не ровно в центре, но все же. Из-за особенностей климата там сохраняется терпимо для человека температура всего в минус 15 градусов». «Всего?» – фыркнул Лаки и тут же поежился. А что, если этот индивид попросит вернуть его на родную планету, уточнил я. Просто думаю, он не согласится быть у нас пилотом. А вот тут ты не прав, усмехнулась Алиса. Он согласится, и ещё как. Ибо то, как он спас себя, называется бегством. Дома его ждёт петля или пуля. Так что он будет рад безвылазно сидеть у нас на корабле. Лучше жить в апертино умеренно обеспеченным, чем вообще не жить. Да, подтвердила слова Алисы Элси. Этот человек будет очень рад, если мы его спасём. По предварительному анализу он всё ещё жив, только сейчас залёг в капсулу криогенного сна. Она более вредна, чем капсула гибернации, так что будьте осторожны, когда будете вытаскивать нашего клиента. Если согласны принять задание, то я вам разошлю более подробные условия. Согласна, за всех ответила Алиса. В любом случае нам нужен второй пилот, а мой родич нам в команде пригодится. Условия в виде письма. Умный металлка всем в комнату. Сколько у нас времени? Меньше часа до прибытия в зону высадки, уже более бодро от rapportровал искусственный интеллект. Через 40 минут всех жду в десантном шлюзе, строго приказала Алиса. Разойдись, приготовьтесь к выполнению задания.